Через несколько дней состоялся съезд вирусологов, на который приехало 1500 человек, много известных ученых. Слово имеет приват-доцент Дмитрий Дмитриевич Львов. Вот эта точка мелом на доске... То, что мы знаем о вирусах. Вся остальная доска – то, чего не знаем. Между тем, загадку многих неизлечимых болезней следует искать в направлении, указанном именно вирусной теорией. Неужели? Это... Да, товарищи, нет никаких сомнений в том, что вирусы, попадая в организм человека, неизбежно встречаются с микробами. Да что же Каков же результат этой встречи, повторяющейся в течение тысячелетий? На основании опытов, сведенных вот в эти таблицы, мы доказали, что вирус, который по своей природе в сотни раз меньше бактерий, выработал способность размножаться в бактериальной клетке. Бред какой-то! Чепуха! Бред! Смелый человек. Просто не знает Крамова. А вам не кажется, что он совершенно прав? Да, может быть. Но выступить против Крамова? Вы знаете Крамова? Крамова? Нет. Дьявольский характер. Смесь Телерана с Иудушкой Головлёвым. Да что? Помните послевоенную эпидемию гриппа, погубившую более 20 миллионов человеческих жизней. И остановитесь хоть на мгновение перед этой чудовищной цифрой. Сравните с этим бедствием мировую войну, унесшую 9 миллионов. Вирусы губят не только людей, они убивают животных, растения. Они способны поражать все живое, начиная от бактерий и кончая человеком. И наконец, и, наконец, болезнь, болезнь которую трудно распознать и легко спутать с другими, она подкрадывается незаметно. От нее умирает каждый десятый. Болезнь загадочная и беспощадная. Вы узнали, я надеюсь, о какой болезни я говорю? Так вот, для меня и моих сотрудников вирусная природа рака... Да, вирусная природа рака не вызывает ни малейшего сомнения. Ну, а что это? Не соблюдайте, пожалуйста, рекламент. Да, рекламент. Соблюдайте. Дайте сказали вам. Стоп, Стоп. Стоп. Товарищи, товарищи, я напомню вам последние слова Мечникова. Будущее принадлежит бактериологии невидимых микробов. Так вот... Я считаю, что здравоохранение зайдет в тупик если изучение вирусов не станет делом государственного значения на а, Танечка! Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела сказать вам, это было замечательно. То, что вы говорили, для вас, разумеется, не имеет значения, что я там думаю. Но я с вами согласна. Спасибо, спасибо, Таня. Знаете, я увлекся и сказал больше, чем хотел. Это был провал, провал, да? Что вы, это был блестящий успех. Успех, ну что вы. Кстати, а где Андрей? Андрей? Он в Ленинграде? Как? А вы разве не знаете? Как же так? Почему же он не сообщил, что приедет? Я понятия не имею. Таня, да он здесь где-нибудь, здесь. Подождите, а неужели он не подошел к вам? Да нет. Таня, Таня, вы что-то скрываете от меня? Да нет же, Дмитрий Дмитриевич. А, вспомнил, я вспомнил. Он побледнел, когда мы заговорили о вас и спросил, так она тебе ничего не сказала. А вот и как раз в эту минуту Николай Васильевич объявил мой доклад. А что... Что должны были вы сказать мне, Таня? Ну-ну-ну, я вас очень прошу. Таня, объясните, в чем дело? Танечка, я вас умоляю. Ну, Таня, я... Ну, а что изменится от того, что мы узнаем, что днем Андрей заходил в общежитие и справлялся о вас? А что изменится от того, что я скажу вам, что мы с Андреем собираемся пожениться? Ну, я... Я поздравляю. Я поздравляю вас от всей души. Милая, милая, хорошая Таня. Ну, это великолепно, это это замечательно, что вы выходите за Андрея. Но вот мне непонятно, почему этот болван молчал. Знаете, если б, если бы у меня была такая невеста. Спасибо, Дмитрий Дмитрич. Но все это далеко не так просто. Вы даже не можете себе представить, как я как я хорошо отношусь к Андрею. Но Просто в тот день, когда я получила от него письмо, это было в Анзерском посаде, письмо, в котором он спрашивал меня, разделяю ли я его чувства, я я все-таки не решилась ответить «да». Хотя никогда я не встречала человека лучше, чем он. Просто когда я наконец решила, что я скажу ему «нет», за мной прибежали, потому что ему стало плохо. и я Он был при смерти, я не могла. Это можно случайно. Таня, Таня... Я прошу вас. И что же вы и вы думаете, что вам это удастся? Что что удастся? Да вот не выйти за Андрея. Дмитрий Дмитриевич. Таня, но ведь вы же не хотите сказать, что вы любите кого-то другого? Я подняла глаза, у него было доброе лицо, и голос звучал сердечно и просто. Когда я вернулась в общежитие, меня ждало письмо от Андрея. Дорогая Таня, я был и видел тебя. Когда ты прочтешь это письмо, я буду уже в поезде. Что же случилось? Ничего особенного, дорогой друг. На съезде я увидел твое оживленное, смеющееся лицо и понял, что обманывал себя. И обманывал лишь потому, что мне не хотелось верить печальной мысли. Она не любит меня. Вот и все. Я буду писать тебе. Ты не должна думать, что я стал меньше тебя любить. Всегда твой Андрей. Я бросилась на улицу, остановила первую попавшуюся машину и примчалась на вокзал. Я заглядывала в окна, заходила наугад в вагоны. Мне казалось, что в жизни не может быть большего несчастья. Я потеряла Андрея. Он стоял в двух шагах от меня, на площадке вагона. Таня! Таня, ты пришла! Да! Я пришла, потому что это невозможно, чтобы ты уехала и не повидался со мной. Я не хочу, ты слышишь? Я не хочу, чтобы мы вот так расставались. Ведь ты же не станешь сердиться за то, что я я плохо себя знаю. Да, я не думала о тебе, это правда. Я ничего не сказала тогда Мите, потому что потому что все как-то ну как изменилось с тех пор, как мы расстались в Анзерском посаде. Милая моя, родная, спасибо, что ты пришла, спасибо. Но все же я не хочу, чтобы ты думала, что связано тем, что сказала мне в Анзерском посаде. Мы Мы будем мы будем переписываться, хорошо? Да, да, я ничего, ты слышишь, я ничего не стану скрывать от тебя, потому что ты мой лучший друг, единственный и самый дорогой на всю жизнь. Сотрудники кафедры провожали николай васильевич Он переезжал в Москву руководить новым институтом эпидемиологии. Я должна была выступить с речью, но забыла все слова. Все засмеялись, а вышло даже лучше. Потому что я сказала совсем другое, чем приготовила, гораздо серьезнее и умнее. Ваши теплые слова обо мне напомнили один случай. В 19 году разнесся слух о моей смерти. А! Да-да. Ну и в институте, в микробиологическом обществе почтили мою память вставать. Да. -да. <dois> А академик Коровин, всю жизнь доказывающий, что Николай Васильевич Зайзерский никто иной, как Дон Кихот, воюющий с ветряными мельницами, написал статью, в которой сравнил меня одновременно с Пастером и Мечниковым. А потом, говорят, голос он на себе рвал и доказывал собачий сын, что я подстроил эту шутку на Так бывает. Да. Ну, Таня, а вы приедете ко мне в Москву? Нет, Николай Васильевич, не приеду. Вот, это почему же? Потому что я решила оставить микробиологию. Хочу работать как практический врач. Это что, серьезно? Да, это очень серьезно. Ну вот что, милая, должны ли вы посвятить себя практической медицине? Отвечаю, нет. Нет. Почему? Да потому что у вас теоретическая голова. Правда, это мало, нужны еще хорошие руки, но это, милый друг, зависит от вас. Итак, наука. Вопрос второй. Ехать ли вам после института в деревню или куда там пошлют? Безусловно. Почему? Потому что для ваших научных интересов это будет только полезно. В деревне можно и должно заниматься наукой. Но разве свою работу весьма любопытную вы привезли Не из деревни Прошло время. Я стал участковым врачом в зерносовхозе 5 под Сальском. По утрам принимала больных в медпункте, днем, захватив в портфель соответствующую литературу, читала в МТС лекцию по сан гигиене а вечера чаще всего проводила в подшефном колхозе. Проверяла работу яслей наставляла сандружинниц или снова принимала больных. Вначале я часто воевала с директором зерносовхоза. Ну, Статьяна Петровна, это что же получается? Кто кого? На манер борьбы между кооперацией и частным капиталом. И не вижу сходства, Иван Иванович. Так, Татьяна Петровна, ну, сосчитаемся, как говорится. Не сделал ли я для вас все, о чем вы меня просили? Хирургические инструменты выписаны? Да. Лечебные сыворотки, согласно вашему списку, в количестве значительно превышающем потребность, выписаны? Да. Да, в необходимом количестве, Иван Иванович. Так, Иваныч. так, выставка «Лубок» по охране материнства и младенчества, над которой весь Зерносов-хоз смеется. Выпсено? Да. Смеются, потому что детей мало. Но будет много. Ха. На прошлой неделе вы потребовали у меня какой-то аппарат, который, как выяснилось, без микроскопа вообще пригодиться не может. Выписан? Да, а микроскоп у нас есть, Иван Иванович. А вот вы знаете, что у наших соседей в совхозе «Гигант» с февраля работают хирургический терапевтические и зубной кабинеты? Аптека великолепная, с полным набором лекарств. Для стационара строится отдельное здание. На тон и гигант, Татьяна Петровна, даст. А теперь вы снова являетесь ко мне и просите, чтобы я отобрал комнату у инженера Маслова на том основании, что эта комната понадобится вам для устройства вот этого стационара, который, насколько мне известно, никто вас устраивать не просил. Иван Иваныч. Что, Иван Иваныч? Вспомните весну прошлого года. У меня 12 больных. Из них четыре тяжелых Я отвечаю за них Ах. Вот вы Умный человек Директор зерносовхоза В котором пахотной земли не меньше чем в ином западноевропейском государстве но, но, но, но. Вы скажите мне Что мне делать Ну ладно Ладно Татьяна Петровна Сдаюсь Поднимаю руки Будет стационар Будет У Бородулина было пищевое отравление. На проводах племянницы накануне он поел колбасы и грибов. Я задумалась, стоит ли ставить анализ, но все-таки сделала посев. Через 10 часов я увидела под микроскопом на предметном стекле короткие запятые холерного вибриона. На следующий день заведующий сальским райздравом с целым штатом санитаров и сестер приехал в зерносовхоз. Это был старый врач, много лет служивший на флоте. Дроздов, завтра здравым. Доктор Власенкова. Ну что ж, доктор, вы спросили, как зовут племянницу больного? В каком направлении она уехала? Вы телеграфировали, чтобы ее сняли с поезда и немедленно отправили в изолятор? Нет. Кто был на проводах племянницы вместе с заболевшим? Надеюсь, вы изолировали тех, кто находился в контакте с больным? Нет. А как насчет обработки лизолом или карболкой? Я ничего не сделала. Напротив, вы сделали все, чтобы помочь распространению страшной болезни, которая давно была ликвидирована в Советском Союзе. Все, что вы сделали, это такие грубые преступные ошибки, будто вы сознательно стремились превратить в эпидемию отдельный случай холеры. Новые больные есть? Нет. Нет. Больной чувствует себя лучше. Температура нормальная. Анализы? Был произведен посев на жидкой и твердой питательных средах. Результат не вызывает сомнений. Холерный выберен. Mm. Однако проверить я не могу. Нужна сыворотка. А сыворотки нет. Хотя я тысячу раз говорила об этом и директору и вам писала. Но я так ничего и не получила. Говорила, говорила. Сыворотку привезли. В таком случае, сегодня ночью вы получите окончательный ответ. Сыворотка. тело в дощатый домик, вокруг которого раскинулись палатки изолятора. Здесь разместились Дроздов и его персонал. Иван Афанасьевич! Иван Афанасьевич! Что случилось, докторёнов? Извините, пожалуйста, что я вас разбудила, но дело в том, что они светятся. Кто? Ну как кто? Холерные вибрионы. Ну вот, посмотрите. Что же это значит? Не знаю. Как не знаете? Очень просто. Не имею понятия. Мне нужно было выделить чистую культуру. Так я посеяла на косой агар. Правильно? И вот, так. светится. Ха. Да, светится. Еще бы, еще как. Ну что ж, поздравляю, доктор. Очевидно, вы сделали большое открытие. На следующий день эпидемиолог Ростовского облздрава приехал в Зерносовхоз. Прошу знакомиться. Доктор Равинский, эпидемиолог облздрава. А это наша доктор Власенкова. Очень приятно. Мне тоже. Татьяна Петровна, покажите ваши пробирки сергей иванович Он знает холеру приблизительно в сто раз лучше, чем мы с вами. Сейчас. А, вот, пожалуйста Так, что тут у вас? Так Вот видите? Да, а, а вот это? Так угу. А -а -а -а. Ха -ха. Светится, доктор Светится Да, светится, но должен вас разочаровать, доктор Светящиеся вибрионы Давно известны в науке но ну, вот вам впервые Кажется, удалось Выделить их из человеческого организма Вот это, кажется, новость. Теперь у вас будет свой собственный вибрион. И как ваша фамилия? Власенкова. Ну вот. вибрио-власенкови. Нет, лучше так. Вибриофосфорисцент с власенкови, а? Да, это лучше. Неплохо, а неплохо. Это все-таки кое-что. Не каждый врач может похвастать, что он является автором вибриона. Ну что ж, а холеры? Холеры тут у вас нет. Ну и слава богу. Так что зачем я приехал? Загадка. Ну? Ну, докторенок, ну что, все в порядке? Что же мне делать-то теперь? Что делать? А продолжать в том же духе, милый друг. Тем более, что вы, кажется, питаете к этому делу тайную склонность. ха А чему вы улыбаетесь? Да мне все мерещится, ну. что вы сейчас крикнете свистать всех наверх, и все полезут куда-нибудь, <свят> и будут делать там что-нибудь морское. <свят> <свят> и полезут! <свят> полезут! <свят> <свят> Это было... В начале июля я лежала в постели, когда кто-то вошел, дверь была открыта и молча остановился у порога. Это ты, Катюша? Нет, Татьяна Петровна, это я, Маша. Ой, Машенька. Да. Из Андерского посада. Да. Это вы. Я Татьяна Маша. Петровна. Маша. Ой, Татьяна Петровна. О, Татьяна Маша, Петровна. когда же вы приехали? Почему вы не написали? А я никогда вперёд не ввешу. Я не люблю, чтоб ждали. И вы решили меня навестить? Или у вас дело в нашем совхозе? Нет, навести Татьяна Петровна. Да что это за новости такие? Татьяна Петровна, Татьяна Петровна. Да теперь же вы доктор, не то что врежда. Да что за обстоятельства? Ой, Маша, как я рада.